«Печально!» – вздохнула Верушка. «Да, дитя мое, печально. Можно спросить, Анна, что ты хочешь делать с этой развалиной? Ремонт будет стоить дороже, чем строительство нового здания». «Дорогой дядя!» – улыбнулась молодая женщина, и в глазах ее стояли слезы. Когда израильтяне вернулись из вавилонского плена, их встретило еще большее запустение, чем мы здесь видим. Но объединившись, собрав силы, они воздвигли храм еще красивее прежнего – И здесь со временем будет стоять новый дом молитвы. Бог уж пообещал мне починить крышу, правда? Да, Анна. Верушка и я берем на себя окна. Это будет наше пожертвование. Спасибо тебе, дядя. Богуш с благодарностью обнял майора. Анна же расцеловала Верушку. Но с чего думаете начать? Спросил майор. До праздников осталось совсем мало времени. Уже ничего не успеть. О, если отец мне выделит несколько своих людей... Да Богуш, уж несколько человек пришлет, да мы своих из Любашина купим, то мы много успеем сделать. Анна, как же нам успеть? Очень даже не сложно, Смотри, скамейки, конечно, нужно убрать. Обметем и очистим стены и хоры. Стекольщик застеклит окна, девушки все помоют, и наступит день троицы. Мы украсим наш корабль зеленью и цветами, и никто не заметит оббитых стен. Скамейки можно взять на время и школы. Кроме того, я заказала несколько штук для воскресной школы. В поставим стол, несколько стульев и физгармонию. «Как вы думаете, разве не преобразится здесь все? И в самом деле, кто бы мог такое подумать?» воскликнул майор. И дело пошло. Пока в П и в окрестностях важная и решительная мысль приковала к себе внимание католического мира, за Загорцах приковала неописуемая радость. Все готовились к празднику, И эти приготовления шли успешно. Все село приняло в них участие. Ни Генриху, ни Богушу не пришлось посылать людей. Богуш сам возглавил работу мужчины-молодежи. и Сами восстановили и окна, а потом занялись украшением. Он поспевал повсюду и других зажигал своим примером. «Что женщина может сделать с мужчиной?» – говорили люди. «В прошлом году, да всего же несколько недель тому назад, он и не смотрел на церковь, а теперь...» Ничего удивительного. Молодые люди расставляли от церкви до самого домика пастора майские деревья, украшенные венками и лентами деревянной мачты на время праздника весны. Из окна на все это смотрел Станислав, которому завтра разрешено покинуть свою палату. Хотя доктор уже целую неделю каждый день на часок вывозил его в горы, но потом они снова возвращались обратно. Завтра же Станислав уйдет домой. Болезнь оставила на нем заметную печать. Хотя внешне он выглядел вполне здоровым, но казалось, ничто на свете не могло его обрадовать. «О!» – говорили девушки, подметая дорожки. «Как только он познакомится с прекрасной хозяйкой и с Верушкой, он быстро выздоровеет». Тут они замерли. Вверх по террасе спешила симпатичная всадница, а за ней ехал казак с корзиной. Возле церкви они остановились. «Послушайте, парни и девушки, мы привезли венки». «Один прикрепим у входа, а другой внутри церкви», — сказала Верушка радостно. Она показала, как прикрепить гирлянды, и вошла в церковь. Кто бы мог подумать, что из этой развалины поднимется церковь. «А как хорошо здесь стало! Умело вы все сделали!» «Наша госпожа тоже обрадуется. На столе растелим вот тут скатерть, а сюда положим священное писание», — живо продолжала она. «Сюда поставим два светильника» чтобы и вечером здесь было светло. А сама про себя подумала. Сам Любашинский мог бы здесь проповедовать. Мог ли он лучше проповедовать, чем доктор? Трудно сказать. Конрад тоже прекрасно проповедует, только не об Исусе. Что делать? Он ведь католик. Мне католиков так жаль, у них нет Слова Божьего. Но у Конрада, ну конечно, имеется. Он же священник. Но у христиан все-таки не проповедует. Вот послушал бы он доктора, что бы тогда сказал? И что он скажет, когда узнает, где мы в воскресенье, в День Троицы, Христу служили? Ну зачем ему об этом знать? — сморщила она лоб. У него же совершенно нет времени, чтобы приехать к нам. И зачем о нем думать, если он о нас не думает? Но если бы он в прошлое воскресенье вот так встал на кладбищенской площади и проповедовал бы Иисусе, вот хорошо было бы. Я бы его так же с удовольствием слушала, как доктора, а может еще лучше, потому что кузен умеет завоевывать души. А так нет, Бог. Да, великий Бог, святые, Матерь Божья. А где же Христос? Нам ведь нужен Христос. Кто же поможет бедным грешникам, которым он проповедует, если не Христос? Молодежь горцах и подозревать не могла о мыслях этой девушки, которая так задумчиво сидела здесь за столом но не сразу услышала довольно громкое приветствие. «Здравствуйте, дитя моё! Наконец-то я могу исполнить ваше желание!» Верушка вздрогнула. «Господин доктор! Вот мой дорогой пациент, Верушка!» «Это Станислав?» Мгновенное замешательство, и уже ее маленькая рука скрылась в широкой ладони молодого человека. «Добро пожаловать, Станислав! Добро пожаловать в жизнь!» Тепло проговорили губы девушки. Мне во сне не снилось, что меня ждет столько приятного. И луч надежды прошел по его лицу, но тут же погас. Юноша опустил руку девушке, которая всего этого не заметила, потому что оживленно беседовала с доктором. «Правда же, что мы же можем забрать Станислава от вас?» «Да, Верушка», — ответил молодой человек вместо доктора. «Мой доктор разрешает мне праздники провести в Любашине, а сам будет рядом со мной». «Господин доктор тоже приедет к нам? Вот хорошо!» – воскликнула она и захлопала в ладоши. «Это радует вас, дитя мое?» «Да, очень!» Я не мог отказаться от любезного приглашения госпожи Греческой. «Нет, вы только посмотрите, Станислав, как здесь все они хорошо устроили!» Я тоже удивляюсь. Доктор немного отошел, беседуя с молодыми людьми. А Верушка рассказывала Станиславу, как они здесь работали, как много сделал здесь Богуш, и как все радуются предстоящему богослужению. Здесь, говорила Вера, будет сидеть доктор и мы, жители Любашина. А он там в кресле будешь сидеть ты, Станислав, взглянула она на него. Я? А почему бы тебе не прийти? Разве господин доктор тебе не разрешит? О, нет, я приду, быстро пообещал он, улыбаясь. И мой папа будет здесь, и мой дедушка, я надеюсь. Но если даже он не придет, то дядя Генрих уж наверняка придет. В воскресенье он тоже был в школе. Но «Ну что с тобой, Станислав, тебе холодно? Вдруг испуганно сказала девушка. Да, немного. Если ты согласна, выйдем лучше на улицу, там теплее. Пойдем. Я она взяла его горящую в лихорадке руку. Заходящее солнце дарило им свои последние лучи. Вскоре молодые люди подошли к скамье возле палисадника пастора. Верушка рассказала своему двоюродному брату, который казался ей очень молчаливым, о посещениях бедных семей, которые они сделали с Анной в последние недели в П., и окрестностях, особенно много в колонии Доброводжи. Они видели много нищеты, но Анна хотела делать добро, как и Иисус. Станислав был таким благодарным и внимательным слушателем, что Верушка решила ему еще рассказать о госпоже Агинской и утренних прогулках Анны с ней. Но тут она вспомнила про союз воздержания, организованный Конрадом. И это была хорошая мысль, потому что ее слушатель при этом словно ожил. «Это же прекрасное стремление сказал он, и огонек загорелся в его глазах. «Нам нужно вступить в этот союз. Кому нам?» – спросила она изучающе. Нашему сельскохозяйственному объединению. Каждый из нас руководит людьми, и нам нужно быть для них хорошим примером. Пока ты болел, кто-то, наверное, уже вступил в союз. Может быть, только я получил много писем, и в них об этом ничего не упоминается. Скорее всего, они меня ждут. Ну, теперь я возьмусь за дело. Много я пропустил. Видишь, как все зазеленело, расцвело вокруг, а я весьма и проболел. А теперь придется все нагонять». «Ты что, уже решил снова браться за работу?» «Нет, мы не позволим. Посвяти себя Союзу. Помоги, если хочешь Конраду. Это тебя оживит». «Да, я буду ему помогать», — Станислав встал, глаза его блестели от радости. «Что такое вся наша работа по сравнению с этим начинанием?» «Я догадывался, я знал, что у него хорошие мысли. Но что он начнет такое важное дело, я не предполагал». «Он такой странный!» – подумала девушка. «Ну, по крайней мере, больше не молчит. А когда мы познакомимся поближе, он станет разговорчивей». Но как туча закрывает солнце и тенью проходит по земле, так быстро пропал блеск в глазах молодого человека. Ох уж эта злосчастная болезнь! Уже опять, казалось, ему стало холодно и не по себе. Он опустился на скамью и склонил голову на руки. В садике стало тихо. Удивленная Верушка не знала, «О чем теперь с ним разговаривать, когда он снова поднял голову? Но он так бледен!» «Извини меня, Верушка», — сказал юноша, — «но я все еще большой слабак». «Ах, не говори так», — покачала она головой, — «ты не слабак, только болезнь тебя донимает». «Ты права, я надеялся быстро с ней разделаться, а вместо этого она со мной разделалась». «Скажи мне, Станислав, как это ты с доктором встретился?» И он рассказал Верушке, как они встретились как много доктор для него сделал и скольким Станислав ему обязан. Вера же рассказала ему, как семья встретила известие о его болезни. Она скрыла, что дед не разрешал им с кузеном к нему ехать, но рассказала, что конрада и она очень рвались его навестить, но известие о неожиданном приезде Богуша и Анны их остановило. Девушка рассказала ему также, как тяжело все они переживали. То обстоятельство, что он, Станислав, был рядом – но навещать его они не могли. Она радовалась, что хотя бы Ане и Конраду было это разрешено. Ее слова, наполненные добрым родственным расположением, заставили бледные чоки Станислава порозоветь. Он снова встал, приблизился к ней и, тронутый ее рассказом, сказал, «Я сделаю все, чтобы оплатить вам эту незаслуженную любовь и заботу ко мне. Пожалуйста, не сердитесь меня за мое желание побыть в одиночестве. Так нужно было, иначе бы я умер». Ей казалось, она его понимает, но слова и голос, которым он говорил, причиняли ей боль. К счастью, пришел доктор и прервал этот, ставший странным, разговор. Он объявил, что прибыла коляска, присланная из Любашина. Еще несколько мгновений и нетерпеливо ожидавшие кони понесли Станислава Гречевского домой, к истосковавшему сердцу отца, к руки любящей семьи и навстречу новой жизни. Он возвращался в новые непривычные обстоятельства – Только жаль. Это уже был не прежний Станислав. Жаль. Кто может описать взгляд молодого человека, которому дано снова увидеть крышу родного дома? Верушке тоже не снилось, что именно она привезет Станислава домой. Да ни одного, а вместе с дорогим гостем, которому они все стольким многим обязаны. На террасе молодой человек переходил из одних объятий другие. Отец, дядя, брат. Каждый по-своему осыпал его своими ласками. К ним присоединилась тетя София, которая опять приехала из Доброводжи. С ней приехал и Конрад, который хотел быстро взглянуть на брата и снова уехать. А когда все стали благодарить доктора, сердце верушки не выдержало. Она убежала в свою комнату, упала на колени и плакала от радости, что Станислав не умер и что теперь снова среди них. И все к празднику готово. Вот здорово! В это время на террасе раздался голос. «Позвольте мне поприветствовать Станислава!» Круг родственников вокруг молодого человека расступился, и они пропустили к нему пожилого господина. Конрад был тем единственным, кто заметил, как принужденно они обнялись. Но он увидел что-то другое. Доктор быстро отступил назад, и, как он взглядом, смирил старика, после чего зажмурился. Словно доктор Рейнхард хотел отмахнуться от ужасного видения, убежать, так что сомкнулись веки его глаз, наполненные любовью. Его спокойное лицо побледнело. Спокойное лицо? Нет, оно не было спокойным в этот момент. Губы доктора болезненно передернулись и словно в беззвучной молитве зашевелились. Но все это продолжалось лишь во время короткого приветствия между стариком и его внуком. Когда майор, который ближе всех стоял к доктору, хотел представить ему дедушку Станислава, Конрад увидел уже тихое, спокойное лицо мистера Рейнхарта. И больше ничего на нем не отражалось. Господин Георг в нескольких сердечных словах выразил свою признательность и радость видеть его гостем своих детей. Наконец дошла очередь и до Анны, приветствовать своего деверя и дорогого гостя. По ее взгляду было видно, что он ей понравился. И молодому священнику показалось, что доктор, который до сих пор отвечал на приветствие равнодушно, словно ожил. Ну что же такое напомнил старик доктору? Какое тяжелое вспоминание отразилось на его лице. Кто даст ответ? Ночь. Волшебная июньская ночь. Звездная, наполненная звуками и гармонией ночь перед троицей, смотрела на распахнутые окна людей и укачивала в сладком ожидании. И для молодого директора, стоявшего у окна, она была такой же чудной. Охраняя его покой, Все в замке Любашина сегодня угомонились раньше, только он почему-то не мог спать. Он ловил чутким ухом загадочные шорохи во дворе и уходил взглядом вдаль, горам, высоким и таинственным. «Почему ты не спишь? О чем ты думаешь?» – допытывалась ночь, словно желая заглянуть за завесу его души. И он заговорил, сердечные муки выплескивались наружу, и тишина перестала быть тишиной. «Невозможно. Нет, я не должен об этом думать, или я сойду с ума. Мои мечты, мои желания, все погибло. Я не могу жить по-прежнему. Все ушло в прошлое навсегда. Может быть, полностью отдать себя семье?» «Семье? Ах, что я говорю!» «Но я хочу, я должен пожертвовать собой. Только где взять силы?» «Он ждет от меня прежней любви, а мне казалось, что я задохнусь в его объятиях. Если бы я мог забыть, да». Я должен все забыть, иначе не смогу жить. Они давно умерли. Им уже ничто и никто не поможет. А их мечты? Они тоже мечтали. И как мечтали? Если бы вы знали. Богу ж, Анна, Верушка, Конрад. Куда девались бы ваше счастья, ваша радость? Ужасно. И я должен им об этом рассказать? Нет. Что умерло, то похоронено. Я буду жить как раньше. И пусть никто не замечает во мне каких-либо перемен. И он тоже. Я почти в отчаянии. Но у меня хватит сил исполнить свое решение. А могу я с такой совестью жить и быть счастливым? Может быть, этот грех и их, умерших, порочит? С кем я могу посоветоваться? Кому открыться? Моим благодетелям? Нет, я должен молчать. Пусть весь этот ужас умрет во мне. О Боже, Великий Боже, помоги мне! Я великий грешник! Никогда я не искал Твоей близости. В хорошие времена я не призывал Твоего имени». Ты знаешь, меня не учили любить тебя, но ты сегодня говоришь. Призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Темнота сомкнулась вокруг меня, но ты мой свет. Прошу тебя, хотя бы одним лучиком посвяти мне в эту темноту. Тяжесть, которая лежит на мне, мне не под силу нести одному. Не знаю, где искать помощи. На тебя надеюсь, ты помоги. Он замолчал. И словно в ответ на его переживания, из тишины ночи, чистый голос доносил до него свои страдания. Казак черпал воду из колодца, чтобы напоить коней, а чудодейственная ночь заставила его душу изливаться песней. «По диким степям за где золото роет в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с умой на плечах». Печально изливался певец. Казак поставил ведро у колодца и продолжал петь. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, о родине что-то поет. Казак замолчал, опустив голову, задумавшись о той дали, полной загадочных событий, куда нет возврата, где когда-то его дед сгинул. А здесь у окна другой молодой человек опустился на колени и, закрыв лицо руками, горько плакал. Как может быть не плакал тот бедный бродяга из знакомой русской песни? Давно уже спал казак и видел во сне свою необъятную матушку Русь. Дон вольных казаков, а слезы, вызванные его грустным пением, еще не иссякали. Уже наступила глубокая ночь, когда в соседнем помещении гость Станислава Гречевского отложил книгу и сказал себе, «Надо взглянуть, что он там делает». Доктор осторожно осветил кровать, на которой лежал его бывший пациент, полуодетый, со следами тяжелых душевных переживаний усталости и слез на лице, а также облегчение. Он плакал. «Благодарю тебя, Иисус Христос!» Он облегчил свою душу, дорогой мой Станислав. И господин Рейнхард склонился перед кроватью на колени. «Если я не ошибаюсь, и ты все понял, как же ты будешь жить дальше, дорогой мой сынок? Как бы я ни хотел, но твоего лица я никогда не забуду. Никогда!» «Оно запечатлелось в моем сердце и будет жить в нем всегда». Ты повзрослел, но не изменился. А этот голос, я слушал его весь вечер. Благодарю тебя, Господи, что ты меня укрепил. Откройся, пожалуйста, и моему дорогому Станиславу. Ты видишь, как он страдает, а он ни в чем не виноват. Я его так полюбил, он мне почти не знаком. Мне так хочется, чтобы он с покаянием пришел к тебе. Помоги ему, Боже, выбраться из пропасти. Поставь его на твердую основу. Аминь. Рука доктора легла на лоб молодого человека. «Станислав, дорогой!» Спящий вздрогнул. «Вы забыли раздеться!» «Господин доктор, я еще у вас!» Вздохнул юноша. «Ночь на дворе. Глубокая ночь. Ее надо использовать для отдыха и сна. Не растрачивать напрасно. Снимайте ботинки, раздевайтесь. Хорошо. А теперь спокойной ночи. Господь дарит любящим его приятные сновидения. Им, конечно, подарит, господин доктор». Молодой человек взял руку врача и прижал его к груди. «Мне стало так легко, если бы вы знали. Нет больше камня на сердце, но я так устал. Спокойной ночи!» Доктор поцеловал его в лоб, взял свечу и так же тихо, как пришел, удалился. Ночь смотрела в жилье людей и настигала каждого своим покоем. Успокоила она и доктора, погрузив его в мирный сон. Но несколькими дверями дальше... Она напрасно старалась склонить человека ко сну. Он уже трижды ложился и трижды вставал. Его что-то страшило, что-то то бросало в жар, то в холод. Он открыл оба окна и вслушался в ночь. Он тоже слышал песню казака, и она странно тронула его, но плакать. Он не плакал, а только смотрелся в пустоту, словно в мерещились ему далекие кладбища пустынной и безжизненной земли. Где не видно ни зги, ни огонька, где только плач, стенание, и повторяющееся эхо. Душа согрешающая, она умрет. Еще не светало, когда казак снова пришел к колодцу и снова запел. То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Извела меня кручина под змея. Догорай, гори, моя лучина, догорю с тобой и я. Человек у окна протянул к нему руки, словно умоляя, не пой, не мучь меня. Казак не замечал его мольбы, но замолчал на время. Потом вернулся, сел на сруб колодца и начал начищать збрую, чтобы завтра, когда батюшка поедет в церковь, она блестела. И снова запел. Отчаявшись, он опустился на колени. «Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» – простонал он. Не успела ночь насладиться своей темнотой, как настал ей конец. Она ушла, чтобы не вернуться, а на смену ей пришел новый день. Наступило утро, день троицы. В нам комнатке радостно раздалось. «Станислав, ты уже встал так рано!» Человек на кровати приподнялся и обнял вошедшего юношу. «Здравствуй, отец, не удивляйся. Я хочу насладиться утром. Я скучал по нашему саду, давно его не видел. Не вставай, я только пришел посмотреть, проснулся ты или нет». «И пожелать тебе доброго утра!» Глаза отца, вопросительно изучающие, смотрели на оживленного молодого человека, приветствовавшего его. «Кроме того, — продолжал он, садясь на краешек кровати, — ты вчера со мной почти не разговаривал. Что-нибудь не так? Я тебя чем-то огорчил? Тогда скажи мне, пожалуйста, чтобы я мог исправиться». «Ты? Меня огорчил? Когда ты чуть жизни не поплатился, чтобы доказать мне свою любовь? Не говори мне об этом, отец!» Я с удовольствием отдал бы за тебя жизнь. За тебя? С удовольствием. Станислав? Совершенно естественно. Только не надо об этом говорить. Ты, значит, на меня не сердишься? А то мне вчера показалось. Может быть, тебя мучает совесть, что я из-за тебя заболел? Да, конечно. Давай об этом забудем, ведь я уже выздоровел. И если ты не против, я теперь пойду прогуляюсь. Иди, иди, прошу тебя. Господин Генрих опустил руку сына и посмотрел уходящему во след. Когда тот исчез, отец плеснул руками. «Да он ничего не знает, мне просто показалось, что он изменился ко мне. Если бы он знал, разве он вот так ко мне бы пришел, И с такими вопросами? Нет. Ах, Станислав, мой дорогой, мой любимый Станислав, я так боюсь тебя потерять!» А в коридоре, где все еще было пусто и тихо, молодой человек прижимал руку к груди. Которая взволнованно билась его сердце. «Вот так и хорошо!» — говорил он сам себе, и чувство победы над собой отразилось на его лице. Он уже было направился к выходу, когда взгляд его упал на дверь напротив. После короткой борьбы Станислав решился. «Мне надо узнать, сон это был или нет, я должен». И здесь его приход вызвал удивление. Занятый своим туалетом, молодой инспектор уронил из рук щетку, которую он только что... Так необыкновенно тщательно приглаживал свои волосы и поспешил к брату навстречу: Значит, ты теперь совсем здоров? Да. О, как я рад! Поверь мне, мы и страдались в ожидании, особенно я. Я надеюсь, все об этом скоро забудете. Главное, чтобы ты забыл. Нас это меньше касается. А что ты так рано поднялся? Что скажет на это доктор? Он еще раньше встал. Я нашел на столе записку от него. Он решил забежать к себе домой. «Я хочу погулять. Пойдешь со мной?» «Я готов. Но ведь господин доктор вернется. Надеюсь, мы приведем его из церкви с собой. Ты тоже пойдешь, Станислав?» Братья отправились и уже вскоре остановились у ворот замка. «Что ты скажешь о приобретении Анны?» «Верушка сказала, ты тоже вчера там был». Осторожно расспрашивал Богуш. Станислав, очарованный прелестью утра, ответил, как сквозь сон. «Хорошее дело сделано». Меня только удивляет, как это капитул пошел на эту продажу. Хм, капитул, конечно, на это пошел бы неохотно. И в местном совете на меня смотрели с удивлением. Но церковь продала свое имущество священнику Любашинскому. Это меня удивляет еще больше. Знаешь, я уже давно замечаю, что между нашим дедушкой и епископом что-то есть, какое-то разногласие, и епископ не может ему противостоять. Короче... Перед его преосвященством я сослался на дедушку. Надо ковать железо, пока оно горячо. Если бы он только знал, как дедушка был против. А что ты думаешь по поводу собрания евангельских христиан? У меня как-то и времени не было задуматься об этом, брат. Да я и мало что об этом знаю. Но из того, что мне известно, полагаю, это хорошая мысль. И Станислав провел рукой по лбу. И смелая мысль. Нас здесь считали зачахшими, и они были правы, но новая мысль будет новую жизнь. Совершенно верно, особенно если знамя несет душа, которая готова на самую большую жертву. Братья какое-то время шли молча. Вокруг расцветала весна. И вдруг они резко остановились. Бывает, что у людей мысли сходятся. «Богуш, ты мне должен кое-что объяснить!» Молодой инспектор вздрогнул. «Что объяснить?» «Ты был у меня в Загорцах двадцатого. Ты просил меня о чем то или это мне только приснилось?» «И ты наотрез не отказал», — выдал себя молодой инспектор. «Значит, это был не сон?» Молодой человек побледнел. Он обнял помрачневшего брата. «Богу ж, богу ж, как ты мог пойти на такое?» «Не знаю, поверь мне, я сам не знаю. Но ты меня не осуждаешь, хотя бы ты нет, а?» И он впился глазами в брата. «Если тебе моя помощь еще нужна, то я готов тебе помочь». «Ты хочешь мне помочь?» От волнения голос Богуша дрожал. Но все теперь зависит от того, согласна ли Анна, простит ли она. Надо сначала ее спросить. «Почему?» «Ничего не понимаю». «Я знаю одно, мне нужно ей признаться. Но при ее взглядах она вряд ли сможет простить. Как нам удалось вовлечь ее в эту ложь, я до сих пор не могу понять». «Она ничего не простит». Если ты завоюешь ее любовь, она все простит. Или если я завоюю ее, тогда она мне простит. Но нам надо поторопиться, потому что мир нас может нехорошо ославить Нам нужно позаботиться о том, чтобы Анна выступала как госпожа Любашина, либо одна, либо в присутствии нас обоих. Без большого шума тут не обойдется. Как ни толкуй, надо привести все в порядок любой ценой. Станислав, дорогой, я не напрасно надеялся, что ты мне поможешь. Возликовал Богуш. В этот момент они оба одновременно вздрогнули от неожиданности. Радостный возглас Богуша спугнулся руку с ближайшего дерева. Она крякнула насмешливо и улетела прочь. Издали донеслись мощные удары колокола. Они развещали троицу. Четверть часа спустя Станислав пошел прогуляться по парку Любашина. Вся эта красота вокруг замка, созданная его руками, сегодня совсем не привлекала его внимания. Погруженный в свои мысли, он привычно шагал по березовой аллее к знакомой каменной скамье. Вдруг он резко остановился, ему открылась неожиданная картина. Скамья была занята, с книгой на коленях, подперев руками голову. И углубившись в чтение, сидела сама хозяйка Любашина. Все ее создание – платье нежно-голубого цвета, по шее и рукавам, обрамленным золотистыми кружевами – Напоминала светлую звездочку счастья, словно созданную для того, чтобы радовать. Молодой человек засмотрелся. Очарование, участие, страдания, наконец горечь, различные чувства, словно коротковременные весенние ливни сменялись на его лице. Но вот блеск его глаз выдал принятое решение. И в это мгновение прелестная читательница оторвала взгляд от книги, подняла голову, и радостное оживление отразилось на ее лице. Она отложила книгу, настоявший перед ней столик. «Доброе утро, Анна! Здравствуй! Веселого тебе праздника!» Благодарила она с обворожительной улыбкой. «Ты так рано встала?» – сказал Станислав, одновременно спрашивая жестом разрешения сесть рядом. «Я рано встала, но это вполне естественно. А вот ты чего так рано поднялся?» Юноша быстро взглянул на Анну и ответил. «Я уже не болею!» «Слава Господу, что он слышит наши молитвы!» что он только на короткое время отвернулся от нас, чтобы потом дать нам вполне почувствовать его близость, произнесла девушка проникновенно. «И праздник был бы нам не в радость, если бы переживания о твоем здоровье не исчезли бы, как темная туча, тает, уступая место свету. Вы боялись за меня? И ты тоже? И я, Станислав. Или ты думаешь, что я на это не имею права?» Неожиданное волнение отразилось на его лице. «Конечно, ты имеешь право», — сказал он быстро. «Только я пока что твоей заботы ничем не заслужил». «Как не заслужил?» «Посмотри вокруг и в своей книге учета, а потом скажи, что я не задолжала тебе. Ты давно и больше всех по-братски заботился о моем благополучии. У меня еще не было возможности сказать тебе спасибо, так что прими теперь мою благодарность». «Я никогда не смогу отплатить тебе», — и с этими словами, Полными глубокой внутренней благодарности она протянула ему руку. «Я сделал только то, что должен был сделать». Он взял протянутую ему руку и поднес к ее губам. «Твои слова благодарности для меня – самое большое вознаграждение. Кроме того, я еще не знаю, будешь ли ты согласна со всем, что я делал. Я часто позволял себе действовать по собственному усмотрению. После праздников я тебе все представлю для проверки». Она засмеялась своим милым и тихим смехом. «Мой ответ я могу дать тебе уже сейчас». «И какой он? Я тебе доверяю, Станислав». Она покраснела, как говорят, до корней волос, но быстро пришла в себя. «Ты слишком доверчива, Анна. А мы, люди, часто бываем злы. Ты приехала в непривычные взаимоотношения. Нас ты не знаешь, и, может быть, до глубины души разочароваться. Так что будь осторожна». «Может быть, Станислав». «Сам Иисус нам об этом напоминает, только я не умею не доверять. А если ты разочаруешься?» – возразил он ей. «Конечно, это будет больно, но без разочарований в нашей человеческой жизни не бывает. На земле нет правды, потому что Христа забыли. Но уж лучше страдать от несправедливости, чем самому поступать несправедливо. Моё недоверие может ранить ближнего. А чем потом это исправить?» Они замолчали. И все-таки для моего собственного спокойствия я должен попросить о контроле с твоей стороны. Я от всего сердца сделаю то, о чем ты просишь. Но думаю, что теперь это может взять на себя Богуш». Станислава передернула от этих слов. «Нет, Анна, я управлял и управляю твоим имуществом, которое по настоятельному желанию твоего дедушки, поскольку оно куплено за наследство, оставленное твоим отцом. Кроме тебя никто не имеет права владеть им». Она опустила глаза. «Я знаю, но разве это нельзя изменить?» спросила она о и растерянности. «Нет, Анна». «Но так ведь не может оставаться, что я одна являюсь владелицей Любашина. Почему не может? А Богуш?» «Богуш – инспектор лесничества княжеских владений, а ты можешь спокойно быть хозяйкой Любашина». Она на мгновение прикрыла лицо руками, словно защищаясь от неприятных мыслей. Ты думаешь, это не противоречит европейским понятиям? Тогда пусть так и остаётся. Только давай больше об этом не будем говорить. Сегодня такой большой праздник. Ты в последний раз там у себя, наверное, интереснее праздновала Троицу, согласился молодой человек с предложением невестки перейти на другую тему. Радость воспоминаний озарила ее лицо. О, эти последние дни в круге моих подруг, внук моего учителя… Конечно, были прекрасные и незабываемы. Можно тебя спросить, где это было? В гимназию в институте господина Муди. Туда на воспитание отправил меня мой дед. Я ему за это очень благодарна. Это был хороший институт. Самый лучший, Станислав. У него хорошие цели. Прежде всего мы учились понимать самих себя. Потом Господа. Основополагающими там были слова апостола Павла. Будем любить его потому что он прежде возлюбил нас, и мы его любили. Там были хорошие люди, готовые на самопожертвование, ведомые желанием жить и служить во славу нашего небесного царя и умереть за него, если нужно. Но эти люди и сейчас несут свет Евангелия в мир. Молодая женщина говорила с большим воодушевлением, потом замолчала и с победной радостью посмотрела на небо. «Анна!» – раздался удивленный голос Станислава. «Ты надеешься победить и здесь?» В этой непробудной глуши, в нашей глухой среде, где не только не знают Бога, даже понятия малейшего о Нем не имеют. Она словно съежилась. Не я, Иисус победит, дорогой мой родственник. Это я точно знаю, ты увидишь. Люди спят тяжелым и зимним сном, но прозвучит слово, и сила его разбудит и оживит, и придет весна воскресения. И сегодняшний день, когда мы празднуем пришествие Духа Святого, говорит об этом. Он пришел, он не вернулся обратно, а остался у нас на земле. И он сюда пришел, чтобы действовать, очищать и благословлять. Он и здесь будет освобождать людей от их самого большого греха, а именно от греха неверия. И они поверят, потому что Святой Дух истины проведет нас путем правды и что сокрыто в нас откроется. «Позволь, ты сказала...» «Самый большой грех – это не неверие в Иисуса Христа?» – приспросил он, вставая. «Да, Станислав, вор они будут судить за воровство. Убийца не погибнет вследствие того, что убивал. Преступивший закон не будет осужден за свое преступление. Всех их будут судить за то, что они не верили в того, кто за их грехи пригвожден был ко Христу, в Иисуса. Их будут судить за то, что они не пришли омыть свои одежды в крови безвинного агонца» за то, что они не услышали его зов. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Мир будет осужден не за то, что он злой и жестокий, но за то, что не принял посланное спасение. На всем человечестве лежит, как проклятие, гнет неверия. А этот гнет можно снять только под крестом распятого. Нет различия, добр ты или зол, благороден или неблагороден. Кто в Иисуса не верит, тот уже осужден, И поэтому мы, кто верит в Иисуса, должны жить так, чтобы мир видел в нас Его, чтобы Он в нас отражался, и все пришли к Нему». Она тоже встала. Она взяла руку девери и произнесла. «Станислав!» Он стоял перед ней, опустив голову, лицо его было бледно. «Чего ты хочешь, Анна?» – спросил он. «Чего я хочу? Я достигну. Это твое вечное спасение». «Мое вечное спасение?» – он отступил от нее. «Да, Станислав?» «Ты уже омыл свои одежды в крови Агнца?» «Нет, этого никогда не случится», — ответил он мрачно. «Как? Ты не хочешь прийти к Иисусу? Ты не хочешь принять Его спасение?» «Почему? Я бы очень даже хотел, но меня не примет. Меня? Нет». «Он тебя не примет? Где ты в Библии об этом прочитал?» «Ты ему не веришь?» — болезненно отреагировала молодая женщина. «Анна? Да ведь выходит, ты считаешь его лжецом. Он зовет». «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, а ты, значит, считаешь, что это неправда? Или ты думаешь, что не входишь в это число «все», если бы Иисус кого-то хотел обойти или исключить? Разве было бы написано «все»? Нет. Но поверь мне, у меня есть основания так говорить. Я нашел эти слова в Библии, я две недели ее листал и понял, в ней нет милости для меня». В душе Станислава все бушевало, и шторм души отражался на его лице. Анна сочувственно смотрела на него. Потом она вздохнула. «Пойдем, Станислав, немного пройдемся. Я расскажу тебе один случай». Это было на Ближнем Востоке. Однажды люди копали колодец. Один из копавших верил, что они найдут воду. Другие же утверждали, что выгоднее воду по-прежнему водить в цистернах. Первый не хотел прекращать работу и продолжал копать. Он не терял надежду и тогда, когда один за другим все люди его покинули. Воды все не было, и он тоже начал сомневаться. Все больше и больше, но мучившая его жажда не давала ему покоя и заставляла работать дальше. Наконец лопата уперлась в камень, и, о чудо, под ним оказалась вода. Сердце парня ликовало. Он пил и словно снова на свет народился. Он пошел искать других чтобы привести их к источнику. Но они все же погибли от жажды. Понимаешь, Станислав? Понимаю и благодарю тебя за твой рассказ. Так что не бойся, копай. Копай глубже, вода придет. Обязательно придет. Но теперь мне надо идти и посмотреть, кто уже встал, а кто нет. Да и ты, наверное, на свой завтрак опаздываешь. Да нет, но одному есть как-то не хочется. Доктор, видимо, ушел домой. Да, я знаю, он оставил записку и извинился. И молодые люди пошли по направлению к замку. «Сегодня ты не будешь проводить воскресную школу?» «Буду, но сейчас только семь часов. Девушки прибудут из П. после восьми. Я еще успею с ними одну песню подготовить. Сегодня многие из Любашина придут в церковь. А ты придешь?» «Извини, ну что мне осужденному там делать?» «Спасенных душ там, конечно, будет мало, но сила Господня в состоянии исцелить каждого. Так ты придешь?» «Да, приду». Анна радостно улыбнулась. «Я еще что-то хочу тебе сказать. Правда, не знаю, будешь ли ты согласен. Я действовала твоего имени». «От моего имени?» с удивлением спросил он. «Да, сегодня после обеда я жду к себе гостей. Я пригласила твой прогресс. Они же тебя еще после болезни не видели и будут рады тебя приветствовать». Глаза Станислава радостно заблестели. Молча, но с чувством глубокой благодарности, он прижал ее руку сначала к сердцу, а потом к губам. Она весело кивнула ему и исчезла. Он долго смотрел ей след, потом, закрыв лицо руками, выдохнул. «Бог уж, бог уж, мой непутевый брат, что ты наделал? Кого ты обманул? Я сдержу свое обещание, приведу все в порядок, но никто из нас не достоин ее». Громко проскрежетал ключ в замке церкви когда доктор Рейнхард ее открывал. Солнечные лучи ворвались внутрь этого достойного внимания помещения. Украшенное зеленью оно радовало глаз. На мгновение доктор остался стоять на пороге. Он был глубоко тронут красотой. Потом он пошел на коры, распахнул окна и свежий воздух заструился вовнутрь. У последнего окна доктор задержался, посмотрел на лежавший перед ним как на ладони замок, Потом поднял взгляд к небу и молитвенно сложил руки. «О Господи!» — шептали его губы. «Твои пути неисповедимы, но ты поведешь нас и дальше своими чудными путями. Для верных твоих ты совершишь. Ты обещал Любашинскому, что его труд не пропадет даром. Долго, казалось, ты забывал о нем. Но смотрите все, ты вспомнил о нем. Его молитвы дошли до твоего слуха. Мне рассказывали, что здесь... На этом священном месте Любашинский проповедовал еще до своего ареста. Последнее воскресенье, стоя на коленях, он просил тебя, чтобы никогда больше не звучало здесь заблуждение Рима, чтобы эта церковь не была снесена прежде, чем здесь снова прозвучат слова и доказательства Духа Святого и силы Его. Господь, ты услышал его? Я верю, что ты сегодня исполнишь просьбу раба твоего. Орудие, которое ты для этого избрал, ничтожно и слабо но оно принадлежит Тебе, оно Твое, Господь. Ты можешь через Него осуществить все, что желаешь. Вот я стою перед Тобой, опустошенный. Ничего своего у меня нет. Ты знаешь, наполни меня, Боже, прошу, Духом Святым наполни мое сердце, чтобы я мог свидетельствовать от полноты Твоей. Господи, благослови народ Твой, мы Твои. Это правда. Народ в Загорцах отошел от Тебя. Наследники твоих верных детей и свидетели впали в духовный сон. Они только внешне хранят обычаи отцов, но ты жалься над ними, о, сжалься. Ты не напрасно прислал сюда, в эту темноту, свое верное дитя Анну. Я благодарю тебя, что ты меня сюда направил и что позволяешь мне работать на Неве твоей. Господи, я не достоин твоего милосердия и верности, но ты столько для меня сделал, и поэтому я верю». «Ты еще больше совершишь! Ты призовешь к покаянию души, о которых я этой ночью молился! Ты дашь нам увидеть пробуждение в Загорцах! Аминь!» Торжественно прозвучал большой колокол из церкви святого Бенедикта в П. Доктор вздрогнул, опустил глаза, прошелся взглядом по долине и остановился на хорошо видимой отсюда маленькой церковке Добробуджи. «Господи, благослови Конрада там! Он хочет тебе служить, хотя тебя не знает!» Откройся ему, пока он молод, сделай из него второго Яна Любашинского. Ты щедро одарил его, сохранил чистым и незапятанным от мира сего. Пойди ему навстречу, встань на его пути и призови его к службе тебе. Вырви его из служения Риму и подготовь к предстоящему служению истине. Благослови, Господи, молодежь, которая придет слушать его. Аминь. Снова подтвердил колокольный звон». Доктор закрыл окна и в блаженном состоянии Божьего присутствия стал медленно спускаться по ступенькам. На последний он с удивлением остановился. Облокотившаяся стеклянную дверь неподалеку от прежнего сосуда сладана, скрестив руки на груди, стояла Анастасия Агинская. Лицо молодой еврейки было бледно, красиво и одухотворенно. Большие глаза ее умоляюще смотрели на залитую солнцем святыню. Дитя моя, вы же так рано прибыли сюда! ласково, как только можно, спросил доктор. Но женщина все же вздрогнула и устремила на него глаза, словно испуганная, готовая дать стрикача лань. Господин доктор, почти ликующе воскликнула Анастасия. Значит, мое сердце не обмануло меня, произнесла она на одном дыхании. Сознание говорило мне, что еще рано, что я вас не могу здесь встретить, но. Я вошла, дверь была открыта, я только хотела заглянуть. «Но я сейчас уйду, извините меня. А почему вы хотите уйти? Войдите в зал, осмотритесь в доме молитвы, который мы нас скоро восстановили». И он, словно не замечая ее растерянности, взял ее за руку и повел вовнутрь. «Но вы все еще мне не сказали, как вы сюда попали. Вы приехали на чем-то?» «Нет», — отрицательно покачала она головой. «Я пошла погулять по парку. Мне было так тоскливо». И так, погруженная в свои размышления, я шла и шла по полям и лугам, пока не очутилась здесь. Казимира нет дома, он в пятницу вечером уехал в Эр, и только в четверг вернется обратно. Я совсем одна, со своим неспокойным, взволнованным сердцем. Мне так страшно. Она опустилась на стул, к которому доктор осторожно ее подвел, и закрыла лицо руками. В церкви стало совсем тихо. «Чего вы боитесь, дитя мое? Бога!» прошептала Анастасия. «Он такой святой, а я такая грешная!» Он жалился надо мной и отдал мне самое дорогое, своего сына, а я его не приняла. Она дрожала, как испуганная птичка. «Сегодня ночью вдруг все так живо предстало предо мной? Любовь, которой отец возлюбил сына, а сын отца. Любовь, которой они нас возлюбили. И хотя я видела, да, видела, как сын Божий умирал на кресте, и я чувствовала с ним его страшные страдания. Мне казалось, что жертва Иисуса не так велика, как жертва Отца, великого святого Бога. Он меня так полюбил, что расстался с самым для него дорогим. Я знаю, как дорог был ему его ребенок». Женщина опустила скрещенные руки. «Дорогое дитя, что помешало вам принять Господа Иисуса, так это неверие, происходившего от незнания». «А теперь-то вы знаете, так что примите его сегодня, сейчас!» «Сейчас?» Женщина решительно встала и стояла, словно окаменевшая. Доктор взял лежащую на столе книгу, и на всю церковь прозвучали слова. «Кто жаждет, иди ко мне и пей! Приходящего ко мне не изгоню вон!» «Дорогой дитя, Бог подарил Иисусу весь мир уже давно!» «Вам Бог предлагает Иисуса сегодня! Он уже предлагал вам Его этой ночью!» Кто открыл вам глаза так, что вы могли заглянуть в его сердце? Еще не поздно, еще ничего не потеряно. Иисус вас сейчас призывает. Придите к Нему, примите Его. Большой день пришел в мир. День Троицы, праздничные величественные сооружения проводились по всей земле во славу Божью. Но вряд ли где-то на земле человечество больше радовало сердце своего Бога, чем маленькой полуразвалившейся церквушке. Эта душа которая поверила своему небесному отцу, что он несказанно любит ее. Из его руки Анастасия приняла самый драгоценный подарок – его единородного сына и доверила себя этому сыну на вечные времена. Да, в ее сердце прозвучало это неповторимо сладкое слово. «Я с тобой хочу проводить вечность, и ты увидишь Бога». На том самом месте, где когда-то стоял алтарь, Стала на колени, облитая солнечным светом, дочь древнего народа, как когда-то Анна. Безвучно шептали губы Анастасии. Слезы, которые бежали по ее щекам, глубокие чувства, которые выражало ее лицо, говорили о том, какой священный момент наступил в ее душе. Стоявший рядом с ней на коленях мужчина не спешил. У ног своего Господа он склонился в смиренном спокойствии и благодарности. И поднялся лишь, когда Анастасия упала в бессилии. Он тут же встал, и осторожно перенес ее на скамью. Ей не нужно было приводить в чувства. Она сама пришла в себя. Господин доктор, чем я могу вам помочь, дорогое дитя? Хочу остаться здесь навсегда. Вы счастливы? Счастливо? Этого мало. Небо поселилось в моем сердце. И Иисус в нем. Я этого объяснить не могу. Да и для чего? Вы же меня понимаете. Сомнения, кошмары, страх, все ушло. Теперь я знаю, что закланный Агнец из-за меня был пожертвован. Господь мне все простил, потому что я с верой положила свою руку на его жертвенник. Он подарил мне миссию. Давайте вместе с вами, дорогой дитя, благодарность Богу споем псалом, который с нами разучивала Анна Гречевская. Люди в Загорцах даже не подозревали, кто первый вас воспоет в украшенной ими церковке. Не знали они, что веяло им навстречу, когда они несколько часов спустя потоками вливались в нее. И только священные стены оставили себе воспоминания в тот час, который человек переживает лишь один раз в жизни. «Должна тебе сказать, дедушка, что это не только непонятно, но и нехорошо с твоей стороны, что ты не хочешь идти в церковь. Папа и я относимся к православной церкви. Наша троица еще не наступила, и то мы пойдем. А ты, евангельские христианины, не пойдешь?» Верушка Контузова с пылающим лицом стояла перед диваном, на котором, удобно устроившись, лежал господин Георг Кричевский. И этой длинной тирадой закончилось наступление на равнодушное в этой позиции сердце своего дедушки. «Эй, смотри-ка, кажется, цыпленок хочет быть умнее курицы», — посмеивался дед. Она гордо откинула голову. «Ты хочешь сказать, я не права? Ты права. Если вы пойдете, то я еще вперед вас должен быть там». «Но я хотел бы знать, что вы в этой старой развалине не видели? Вы просто привыкли ко всем этим безделушкам ваших русских церквей, к этому бренчанию, ризам, фимяму. Дедушка, ничего хорошего, не хотел тебя обижать. Знаю, ты дочь своей церкви, причем лучшее, чем я своей церкви, сын. Так что оставайся при том, чему тебя учили. Не нужно тебе слушать проповедь неосвященного человека». «Не люблю, когда пироги берется печь сапожник, а сапоги точать пирожник. Пусть сапожник выполняет свою работу, а врач пусть пишет рецепты. Зачем он вмешивается в церковные дела? Если бы там был настоящий священник, проповедовал, я бы пошел. А врачу я позволю давать мне советы, когда он ощупает мой пульс». Старик замолчал. Стоявшая перед ним девочка, бледная от внутреннего волнения, вдруг резко повернулась и спокойно покинула помещение. Задачный старик посмотрел ей след. Этого он, очевидно, не ожидал. В коридоре Вера остановилась. «Если бы там священник проповедовал», — повторила она упрямо, — «тогда я бы не пошла. Мне проповедь ваших священников не нужна. Но господина доктора я хочу послушать». «Слышу, моя верушка, здесь монологи произносит». «Папочка, ты куда идешь?» — обняла она отца за шею. «Я иду спросить твоего дедушку, не пойдет ли он с нами». «Он не пойдет. Я уже просила его, но он отказался. А теперь я уже не хочу, чтобы он шел с нами. Он смеется над нашей святой православной церковью». «Успокойся, золоце», — проговорил майор. «Да он высмеивает нашу церковь, но и свою не почитает. Он вовсе не евангельский христианин а язычник». «Но, Верушка, что это ты говоришь?» Майор просто испугался непривычной горячности дочери. «Ты заявила, что не хочешь говорить того, что Христу не угодно». Девушка испуганно ответила, «И не хочу, папа, но что сказала, назад не заберу. Господь Иисус знает дедушку, и ему это, конечно, не понравится. Дед лежит на диване и читает газету, а с нами на богослужение идти не хочет». Майор должен был согласиться со словами дочери. Но так как давно уже заметил равнодушное отношение своего тестя ко всему святому и божественному, то не удивился». Просто не нашелся сейчас, что ответить. К счастью, отворилась одна из дверей, и в коридор вышел господин Генрих. Верушка поспешила к нему. «Дядюшка, ты же пойдешь с нами в церковь?» – спросила она. «Да. А почему ты спрашиваешь?» Вместо ответа она только обняла и поцеловала его. Девушка поспешила по ступенькам вверх, а оба господина вошли к Георгу. Он все еще лежал на диване с газетой в руках, но не читал. «Сергей, Верушка нажаловалась на меня!» — засмеялся старик. — Да, отец, жаловалась. Она испытала на мне все свое искусство уговаривать, но когда это не подействовало, она рассердилась и ушла. — Ты тоже пойдешь, Сергей? — Да, отец. Майор прямо и открыто посмотрел на старика. — Мы все пойдем. — И ты тоже? — повернулся Георг к сыну. Вопрос был настолько неожиданным и произнесен таким насмешливым тоном, что с лица Генриха исчезли все краски. — И я, — холодно ответил он. «Наверное, будет уместно поблагодарить Бога за выздоровление Станислава», – заметил майор. «Это, конечно, так, но Генрих никогда не страдал этой слабостью – благодарить Бога». «И кто в этом виноват?» – прозвучал недоброжелательный вопрос, и также недоброжелателен был взгляд отца, направленный на сына. «Старик сегодня не в духе», – подумал майор. «У него желание поссориться, лучше разойтись по-доброму». «Пойдем, Генрих, а то нас уже ждут». Он встал. Свояк тут же согласился на это предложение, и тесть тоже встал. «Желаю вам приятно провести время, а после обеда я жду гостей, так что сразу же после стола поеду домой. А отношения с доктором должны быть отрегулированы не таким способом. Его труд надо должным образом оплатить». «Отец, мы же не можем сегодня с ним об этом говорить. Он гость Анны. После праздников поедем к нему и сделаем все как надо», – возразил господин Генрих. Хотел бы я знать, к чему такие предосторожности. Наступили праздники, вмешался майор. Разговор о меркантильных делах какое-то время может обидеть доктора, а этого не хотелось бы делать. Он такой милый, симпатичный человек. Ну хорошо, не хотите, не надо. И старик недовольно передернул плечами. Тогда я сам это сделаю. Сергей, приди ко мне вечером. Извини, отец, но я хотел бы сегодняшний вечер провести в кругу своей семьи в Любашине. Майор увидел, как потемнело лицо тестя, но он сделал вид, что ничего не заметил, и они ушли. Люди, собравшиеся возле церкви и с напряжением смотревшие на замок, готовы были возликовать. По террасе вниз, светло-голубом платье, между двумя господами Гречевскими спускалась госпожа Любашина. За ними следовала целая группа горожанок, к которым примыкала другая группа вместе с господином Генрихом, майором, и двумя ничем из Любашина. На некотором расстоянии от них двумя рядами шли празднично одетые дети, с ними Верушка в розовом платье. На ее светлых локонах красовался веночек из цветов. Шедшие приблизились, все люди и радостно поприветствовали их и вошли в церковь. Анна с детьми и девушками поднялись на хоры, и вскоре оттуда в церкви зазвучала праздничная музыка и пение которая продолжалась, пока все входили и усаживались, потом все стихло. Община, которая здесь, в Загорцах, почти утонула вместе со старшим поколением в море католицизма. Никогда еще не видела такого богослужения, никогда еще не праздновала Троицу так торжественно и величественно. Доктор зачитал три стиха из Библии, между которыми шло пение, потом все слушали проповедь. Доктор говорил долго, но так что все были готовы слушать до вечера, он говорил о силе Святого Духа, с которой Бог действовал в сердцах человеческих, когда Он сошел на землю и действует до сего дня, что Он ведет людей к Богу, учит их верить в Иисуса Христа, совершившего наше спасение. И Он же говорит людям, что каждый человек грешен и погибнет, если не будет искать спасения у креста Голгофы, где распятый за все грехи мира Иисус дает исцеление души каждому кто в Него верит, и это для вечности. Люди покидали церковь, глубоко задумавшись. После обеда доктор проповедовал о великой милости, которая посетила человека из земли мавров. Он рассказывал, как Филипп толковал этому слуге 53 главу пророка Исаии. Ни одно сердце пришло к убеждению, что оно должно искать Иисуса, которого до сих пор не знало. Богослужение закончилось, а людям не хотелось расходиться, Многие, превозмогая застенчивость, задавали вопросы, давно мучившие душу. Трудно было только вначале преодолеть себя. Давно уже она вернулась в замок вместе с двумя горничными и поварихой, Почевала детей в воскресной школе праздничным полдником. А девушек, которых Верушка тоже должна была привести на вечерю, все еще не было. Присев на скамеечку у ног доктора, Верушка забыла обо всем на свете. Все ее внимание было приковано к губам доктора, и она никого вокруг себя не видела. Прислонившись к колонне, стоял молодой человек. Он ничего не говорил, но в его глазах застыл немой вопрос. По зеленому лугу вверх по террасе, опустив задумчивости голову, шагал майор Контузов. «То, что он говорил, правда», — размышлял он, — «и моя душа страшится. Кто может сказать, что он безгрешен?» Был бы я теперь у себя дома, чтобы исповедаться. Доктор говорит, иди ко кресту, но не к какому-нибудь кресту из камня или дерева, а к кресту Голгофы. О, Сын Божий, как ты мог умереть за такой безбожный народ, каким мы являемся? Мне нужно перед тобой склониться. Я тебя не искал и о тебе никогда не думал. Но если ты поможешь такому безбожнику, каким я перед тобой стою, и можешь послать Святого Духа, то дай мне его». Пусть он перестроит мое сердце и подарит веру в тебя. Майор не считал свои слова молитвой, но они вознеслись высоко. Они не вернулись обратно, а пред лицом святого Агнца были занесены в памятную книгу. В Загорцах и в Любашине царило оживление не только воскресенье, праздник Троицы, но и в понедельник, в День Духа. Уже с утра замок наполнялся гостями Станислава. Они шли оживленные и радостные, чтобы праздновать его выздоровление, и оставались здесь целый день, а многие из вежливости, благодарные за гостеприимство, пошли в церковь и приняли участие в богослужении. Трое из довольно зажиточных собственников тоже посетили утреннее собрание в церкви. Они были от него в восторге и говорили, что в следующее воскресенье непременно прибудут снова, причем не одни, а со своими женами. Кроме того, они предложили Анне Гричевской свою помощь в восстановлении церкви. После обеда жители Любашина вместе с гостями отправились в Добробуджу, где они на кладбище слушали проповедь Конрада Гречевского, после чего все приняли участие в собрании по приему в гимназический союз. Станислав, что дальше? Этот и подобные вопросы сыпались на Станислава со всех сторон. Начинание несколько неожиданное, но хорошее. Думаю, стоит его поддержать, заметил молодой председатель Прогресса. Я того же мнения, друзья. Вы католики, тоже должны стать членами Союза. Мы четверо, по крайней мере, можем поддержать движение материально, да и народ пойдет за нами. Ты согласен, Станислав? Чего ты только не можешь? Ну что ж, он дал свое обещание, а мы свое. Господа стояли на освещенном солнце террасе и с интересом смотрели на молодого человека, который снова был полон планов и молодого задора. Одно я знаю точно, и его глаза сияли от радостной уверенности. Конрад мне сегодня достаточно убедительно сказал, и я с ним согласен. «Никогда больше не притронусь к спиртному, никогда больше не возьму в руки игральных карт, никогда больше не пойду ни на какие танцульки, все вы будете свидетелями моего обещания». «Станислав, ты же берешь на себя больше, чем это требует устав Союза», удивился Энеас Краницкий из Л. это «Это всего-навсего союз воздержания, а ты хочешь стать фанатичнее, чем сам Конрад». «Пусть будет, что будет, а мое обещание вы слышали. От вас друзья, я этого не требую. Но смотрите сами, пьянство губит наш народ. Азартные игры затягивают в долги и разоряют собственников. Что хорошего?» «Согласны. Только при чем тут танцы?» «Дорогие мои, знаете, что я был на грани смерти?» взволнованно отвечал молодой человек. «Да, я мог уйти в вечность, но к ней совершенно не был готов». На террасе стало совсем тихо. Вот только не было ясно, было так же тихо в душах этих людей, когда они возвращались в замок. «Да», — говорил ночью своему соседу по комнате Энн. Краницкий. Я могу понять, Станислава, как-то мне пришлось говорить с доктором о здоровье юноши». Дела его были тогда действительно плохи. А этот доктор – сильная личность. Он свое дело знает и людей любит. Надо же было, чтобы Станислав именно к нему в руки попал. Может, и хорошо, что так. София Гречевская беспокойно шагала по комнате от одного окна к другому. Уже давно была полночь, обед остывал, а сына все не было. «Он работает сверх своих сил», – думала мать озабочена. Не успеет поесть, как уж надо снова идти. Возможно, и другие мысли беспокоили женщину. Материнское сердце, вещун. Оно видит пути сына и пытается заглянуть вперед. От ее внимания не ускользнуло, что последние несколько недель маленький приход Добробуджи привлек к себе внимание не только друзей, но и недоброжелателей. Она чувствовала, что число последних с каждым днем становится больше. И у нее было основание волноваться за сына. София говорила епископу, что пригвождена к позорному столбу, но это пока что ее предположение, которое может стать действительностью, если его, ее любимца, свет, ее очей, радость ее сердца, ее Конрада поставят к позорному столбу. Женщина опустила голову. Давно подавляемые слезы выступили на ее глазах, но ей нельзя плакать. Уже слышны быстрые шаги, он идет, ее долгожданный». Она так долго ждала, что упрек, застыл на ее губах, и когда сын вошел, тепло и сердечно поздоровался. У матери отлегло от сердца. Она видела, что он чем-то взволнован, но не хотела отрывать его от ужина и молчала. После еды Конрад сам заговорил. Он рассказал, чем занимался и чем собирается заняться, но она заметила, что он чем-то недоволен и спросила о причинах. «Что касается нашей работы, то тут все идет успешно». Но сегодня до меня дошла одна весть, которая меня сильно расстроила. «Подумай, мама!» – взволнованный он стал. «Ведь это правда, что ее первосвященство продал Ане церковь в Загорцах?» Напрасно успокаивал себя, что этого не может быть. Что он ее, скорее всего, только отдал в аренду. Хотя это было бы уже слишком, но это можно было бы поправить. Так нет же!» Я спросил его, и по его растерянности заметил, что он поторопился. Но такая поспешность непростительна. «Ах, Конрад, что такого?» – возразила София. «Эта развалина нашей святой церкви уже совсем не нужна была. Что в ней пользы? Все, что в ней святого – алтарь, кафедра, картины – все давно унесли. И там ничего не оставалось, кроме кучи камней. Мама, как ты можешь так говорить?» – с горечью воскликнул сын. «Не забывай, что эти стены когда-то были посвящены Божьему Триединству и Святой Богоматери, что в этом храме когда-то звучала проповедь нашей единственно благословенной церкви» что здесь, в пожертвованиях и молитве, возносились к куполу благовония фемиан, что и пол ее обрызган святой водой, а сегодня, а сейчас. Еретики вошли в нее со своим лжеучением. Они же осквернили это святое место. «Но позволь, сынок», — испугавшись, прервала София. «Мне кажется, что уже тогда, когда через свое отступничество Любашинский эту церковь осквернил, она была лишена всякой святости». Следовательно, им досталось не освященное, а оскверненное строение, что для нас это уже не что иное, как куча камней. Священник облегченно вздохнул необыкновенное тепло обнял мать. Она опять наставила его на праведный путь.